89 -е. март 1 -е. Сын мой большая власть над душой человека даётся ведущему духу её нельзя злоупотреблять таким злоупотреблением будет прежде всего насилие над волю другого этого надо особенно избегать руководство идёт при условии полного согласовано гармонического слияния двух воль, стремящихся к свету. Тогда опасности подавления свободной воли другого человека нет. Вопрос осложняется в случае вмешательства и воздействия тёмных, когда вторгается посторонняя злая воля. Но даже и здесь лучше всего предоставить свободный выбор, чтобы свободная воля сделала его сама, добровольно. Трудно ожидать свободного выбора от воли, которая не свободна от влияния воли тёмных провотителей. И тут ведущему приходится решать самому за другое слабое сознание и брать на себя его карму. Ибо порабощённая воля, предоставленная самой себе, разве может сделать выбор свободный, если она уже подчинена другой злой воле? Волю такую нельзя считать свободной. Когда сознание видомого является ареной столкновения и борьбы двух воль, воли руководящего и воли служащей ему, но в минуты просветления жертвы можно взывать к её воле свободной и пытаться установить с ней самую тесную кооперацию. В моменты же омрачения или тёмных воздействий нельзя уже думать о том, чтобы предоставить свободу злой воле свободно проявляться в порабощённом сознании. Так надо действовать решительно и твёрдо. Можно жалеть и сочувствовать жертве, но ни в коем случае не её поработителю. Их смешивать нельзя. Надо зорко отличать свободные поступки жертвы от поступков её совершённых под воздействием. Суровость и строгость утвердить нужно в моментам обращения духа. Опасность столь велика, что обычные соображения приходится отбрасывать. Уж пусть лучший побеждает воле руководителя, чем одержателя, и жертва её ярой исполняет. Но лучше выбрать это ярое сотрудничество добровольно. Тогда эффект будет сильнее и длительнее. Нужно по возможности даже в этих случаях избегать насилия над чужой волей. Лучше всего в этих случаях действовать силой учителя, его огнём, его волей, тогда возможность ошибок уменьшается. Не честь отдать ведомого в руки тьмы. Не честь отступить перед тьмою. Не честь биесильи свою перед ней явить. Бороться надо до конца и всеми мерами, всеми силами, всеми возможностями и всей её мощью духа. Конечно, удары придётся принять на себя, но тем славней будет победа. На нашем щите начертана победа. И тот, кто идёт именем Владыки, неотменно её достигает. Благословляю тебя, сын мой, на эту победу над тьмою. Со мною идёшь, и потому вижу победу над тьмою.